Самые мелкие соколы живут на юге Азии, будучи величиной сжаворонка. Они, в смелости и храбрости, соперничают с самыми крупными из благородных соколов. Наиболее известный вид рода карликовых соколов – хиеракес, мути, хиеракс, колу употребляемый индейцами для охоты. Короткие плюсны в большинстве случаев не превышающие длины среднего пальца, характеризуют сарычевых бутеонинае, вялых хищных птиц, охотящихся более за бегущей, чем за летящей, дичью. Среди них есть много рыболовов и охотников за мышами. Некоторые не пренебрегают и падалью, а также кухонными и растительными отбросами. Паря на высоте, Они высматривают свою добычу и внезапно бросаются вниз, чтобы схватить ее. Рот орлов, акуила, характеризуется оперенными плюсными, почти достигающими длины среднего пальца, и хвостом, равным половине длины крыла. Все 15 относящихся сюда видов распространены по всем частям света, за исключением Южной Америки. Самый крупный среди орлов беркут или хозлан Аквила Крисаетос Орел, в настоящем смысле этого слова: ловчая птица всех кочевых наездников Средней Азии, герой всевозможных сказаний, оригинал для гербов, символ мощи и власти. Затылок и задняя часть шеи, ржава бура желтая, все остальное оперение в первых двух основных третях белое, на конце весьма равномерного темно-бурого цвета, хвост в основной трети белый, на конце черный. Птица эта живет в высоких горных поясах и обширных лесах Европы и Азии, но при случае долетает до северо-восточной Африки. На юге России и в особенности в Средней Азии она представляет самое обычное явление – Избрав определенную местность, предпочтительно на высоких горах и недоступных скалах, орлиная чета придерживается ее очень настойчиво и не покидает даже зимой. Пара беркутов предпринимает ежедневные экскурсии из своего гнездовья, чаще всего в одном и том же направлении. Линии горных хребтов являются как бы дорогой, которой следуют орлы, низко летая над их поверхностью. Сообща, добывая себе пищу, беркуты сообща и съедают ее. Но обед не всегда происходит мирно, и лакомый кусок часто становится яблоком раздора между самыми нежными супругами. После удачного лова орел подолгу сидит на одном месте, придаваясь отдыху и пищеварению, обращая, однако, должное внимание на свою безопасность. Отдохнув, Веркут летит обыкновенно на водопой. Утверждение, что для него достаточно уже одной крови убитого животного, несправедливо. Утолив жажду, он вторично вылетает на охоту и с наступлением сумерек осторожно и бесшумно прилетает на место ночлега, которое выбирается им с необыкновенной осмотрительностью – Только сидя и на лету орел величествен и красив. Походка же его неуклюжа и беспомощна. Вид летящего орла благодаря его ровно обрезанному хвосту представляет собой нечто настолько своеобразное, что его ни в каком случае нельзя смешать с грифом. Кружащий в вышине беркут, заметив добычу, сначала опускается по спирали, чтобы вернее нацелиться на увиденный предмет, внезапно складывает крылья, со свистом бросается на земь в косом направлении прямо на жертву и бьет ее обеими лапами. Иногда Беркут нападает и на более сильных животных, и рассказы о том, что орел этот уносил маленьких детей, вовсе не принадлежат к числу басен. Случалось, что он бросался и на взрослых людей, «Я получил, — рассказывает Нордман, — одного беркута, поимка которого сопровождалась следующими необыкновенными обстоятельствами. Голодная птица кинулась на крупную свинью, пасущуюся посередине села, громкие крики которые привлекли внимание крестьян. Приближавшийся крестьянин прогнал орла, который неохотно оставил свою добычу. Слетев с жирной спины свиньи, он накинулся на кота, схватил его и уселся с ним на забор. Крестьянин, хотевший освободить и несчастного кота, не решался подойти к свирепой птице без всякого оружия и поспешил домой за заряженным ружьем. Но вдруг орел бросил кота и вцепился своими когтями в крестьянина. Попавшийся врасплох крестьянин, жирная свинья и старый кот, Все стали кричать о помощи, каждый по-своему. Прибежавшие на крик поселяне схватили орла руками и отнесли связанного разбойника к одному моему приятелю. Во всех горах, где только водится беркут, он чрезвычайно опасен для мелкого скота, так как, несмотря на присмотр пастухов, орел, побуждаемый голодом, похищает ягнят и козлят. Вообще нельзя даже перечислить всех животных, за которыми охотится беркут. Из европейских птиц от него не страдают только хищники и быстрокрылые певчие птицы, а из млекопитающих, кроме крупных хищников, только большие копытные. Упоминаемое Плинием сказание, что Эсхил был убит черепахой, уроненной одним орлом на его плешивую голову, не лишено вероятия. Часто случается, что Беркут, схватывает черепаху, поднимается с нею на воздух, роняет ее на скалу и повторяет это до тех пор, пока не расколет ее. Тогда он усаживается возле нее и принимается за еду. Беркут начинает гнездиться рано, часто в середине или конце марта. Гнездо, свитое на дереве или в горах из крепких сучьев, имеет поперечники полтора-два метра и увеличивается с годами в высоту. Яйца Беркута сравнительно небольших размеров, и число их никогда не превышает трех. Оба родителя с чрезвычайной нежностью обращаются с птенцами, которые растут необыкновенно медленно. Для достижения зрелости, в полном смысле слова, орлу нужно много, может быть, 4-6 лет. Пойманные молодыми беркуты быстро приручаются, становятся доверчивыми и так привыкают к своему хозяину, что скучают, если его долгое время нет дома. Хотя они никогда не причиняют хозяину вреда, но все же доверять им можно так же мало, как и другим хищным птицам. При хорошем уходе беркут может прожить в неволе долгое время. Существует наблюдение, по которому орлы выживали до 80 и более лет. Орел-могильник – Меланаэтус. Значительно меньше беркута. Основной цвет оперения старой птицы – темный желто-бурый. Область распространения этого орла простирается от Венгрии до Китая. Малый орел-крикун – Помарина – значительно меньше двух первых видов. Птица эта гнездится в Средней и Южной Европе и посещает иногда Северо-Восточную Африку. В Восточной Европе его заменяют два близких вида – карагуш, кланга и степной орел – ориенталис. По нраву крикун не так привлекателен, как его родичи. Это самый безобидный из всех орлов – Сидя, он не представляет ничего особенного, на лету же выказывает себя настоящим орлом. Пищу его составляют мелкие позвоночные, лягушки, присмыкающиеся и мелкие грызуны. Но когда птенцы его подрастут и потребуют много пищи, он нападает не только на молодых дроздов и скворцов, но также и на молодых зайцев. Для гнезда – Он выбирает старые толстые деревья, особенно дубы и буки. Сам он строит гнездо лишь в крайнем случае, а отыскивает готовое гнездо срыча или ястреба. Карликовый орел Пенната. Самая привлекательная птица во всем роде. Верхняя часть спины и крылья черно-бурые, большие маховые перья бурые, Малое, темно -бурые. рулевые перья сверху темно бурые снизу желтые. Нижняя часть тела на светло-желтом фоне разрисована бурыми пятнами. Он распространен по большей части юго-западной, юго-восточной Европы и Азии. Карликовый орел – настоящий благородный орел, отличающийся от своих крупных родичей, хотя меньшей осторожностью, но еще большей ловкостью. Это очень энергичный хищник, направляющий свою разбойничью деятельность исключительно против мелких птиц, хотя не отказывается ни от мышей, ни от ящериц. Нисколько не уступая ястребу в дерзости, он с одинаковой ловкостью схватывает птиц, как на лету, так и сидящих на земле. «На одном болоте», — рассказывает граф Водзицкий. Большая стая скворцов занималась отыскиванием пищи и приманила из соседнего леса карликового орла. Он кружил над стаей скворцов, которые ежеминутно взлетали и снова садились. Когда такая игра, наконец, ему наскучила, он решил заставить скворцов подняться. С быстротой молнии кинулся он вниз прямо на испуганных птиц, которые старались укрыться в ближайших деревьях. Тем не менее, орел успел схватить одну из них. Усевшись на крыше сарая и внимательно осмотрев местность, разбойник спокойно принялся ощипывать добычу. Когда я через четверть часа застрелил его, то скворец был уже так хорошо ощипан, как будто бы над ним работал самый искусный повар. Хищнические способности карликового орла хорошо известны хищным паразитам. И, подобно Сапсану, он часто бывает вынужден уступать только что схваченную дичь коршунам и другим наглым попрошайкам. Заслуживает упоминания та смертельная ненависть, которую карликовый орел питает по отношению к филину. «Желая застрелить орла», — пишет мне граф Лацар, — «я выставил своего филина на выкошенном лугу и спрятался в ожидании за кучу сена». Я увидел сейчас же маленькую бурую хищную птицу, которая подлетела с такой поспешностью, что я едва успел схватить ружье. Карликовый орел, которого я скоро узнал в этой птице, изо всех сил накинулся на филина. Я выстрелил, но промахнулся. Удалившись, орел стал описывать круги около филина и, наконец, вторично бросился вниз. Мною овладела охотничья лихорадка, Я снова выстрелил, но опять неудачно. Когда орел улетел, я потерял уже было всякую надежду, но минут через десять он снова возвратился и в третий раз бросился на филина. На этот раз я убил его. Карликовый орел охотнее всего гнездится в лиственных лесах, особенно поблизости больших рек. Кладка оканчивается в начале мая и состоит из двух яиц. В то время, когда самка сидит на яйцах, самец по целым часам сторожит на том же дереве и несколько раз в день сменяет свою подругу. Во время вывода птенцов карликовый орел с удивительной храбростью нападает на всех более крупных хищных птиц, которые пролетают поблизости его гнезда. Но насколько приходилось наблюдать, он никогда не решался напасть на человека. Нашему Беркуту в Австралии соответствует клинохвостый орел, аудакс, длиной до 1 метра. Голова, верхняя и нижняя сторона тела, черновато-бурого цвета. Перья крыльев и верхние, и кроющие, перья хвоста на краях и на конце, бледно-бурого цвета. Все, что писатели рассказывают о мужестве, силе и хищности Беркута, говорит Гульд, Может быть сказано и о клинохвостом орле. Он нападает на все мелкие виды кенгуру, одолевает дрохв и является величайшим врагом овечьих стад. Больших кенгуру он не в состоянии одолеть, но часто преследует самок, у которых в сумке заключены детеныши, в надежде, что измученное животное выбросит наконец свою дорогую ношу. Гнездо устраивается на высоких, недоступных вершинах деревьев и в августе содержит уже два круглых яйца. Птица эта без затруднения переносит у нас неволю. Стройное тело, сравнительно короткие крылья, длинный хвост, высокие ноги, оперенные до пальцев, большие сильные лапы с длинными когтями и вытянутый в длину крепкий клюв служат характерными признаками истребиного орла – акуила фассиата. Перья спины бурые, верхние – кроющие перья хвоста, беловатые, с мраморным рисунком, грудь и середина брюха белая, с черными пятнами, маховые перья черно-бурые, с пурпуровым блеском. Он водится во всей Средней и Южной Европе, Северо-Западной Африке и Индии – выбирая для места пребывания горы, лишенные лесов с крутыми каменистыми склонами. По нраву этот орел во многом сходен с ястребом и превосходит его в силе и ловкости. В северных странах, особенно в тундре, водится один плюс на которого оперена, как у орлов. Конюк, конюх, арчибутео лагопус. Он является представителем особого рода арчинутео. Необыкновенная пестрая окраска этой птицы представляет смесь белого, желтого, красно-серого, черного и бурого цветов. Животное, привязывающее конюка к тундре, пеструшка и другие грузины, которые представляют для него обильную пищу.